Глава 4. Вышибало кафе чудо-юдо Микита, стоя в дверях неудомевающим взором, покосился на затрапезно вида старушонку и ее коренастого харькоподобного дружка. Какие неведомо как ухитрились прошмыгнуть под его руками, эти перевосседали за литерным столиком и веселились вовсю. Меня перед ними расстилался мелким бесом, причин подобной угодливости Микита не понимал, а потому сплюнув под ноги, отвернулся и принялся ленивым оком озирать пустынную в этот поздний час улочку. Во тьме безлонной ночи вдалеке одиноко поблескивала на брусчатой площади дорожка, которая отбрасывала мигавший дурным желтым светом единственный букашинский светофор, невесть, зачем вывешенный перед бывшим графским особняком. Неожиданно в тени могучей ветлы, подпиравшей стены ветхой амбулатории, возникли два сиреневых огонька. Вначале Микита подумал, что так могли бы светиться подфарники Бузыкинского озика если бы их по ошибке выкрасили в другой цвет. Затем он решил, что свечение ему просто чудится, и он старательно потер свои глаза. Но нет, огоньки тут не исчезли. Не мигая, они постоянно перемещались и приближались каждой минутой. Прошло еще немного времени, и на освещенную часть улицы вышла кошка. Его глазам и принадлежал этот таинственный и магический свет – сбивавший с толку нашего богатыря. Животное было на редкость тощим, облезлым, с поджарым брюхом и изогнутым в виде вопросительного знака хвостом. Клочьями торчала ее угольно-черная шерсть, на лапках переходящая в кокетливые белые носочки. Подойдя и остановившись неподалек от тамбура, я из-за дверного стекла на нее таращился Микита, кошка уселась на мостовую, прилизала торчащую шерсть и уставилась на резилу своим жутковато ярким мерцающим взором. Отворивший дверь вышибал, рявкнул на неё «Брысь!» И пошарил глазами по мостовой в поисках булыжника повесистей. Облизнувшись, кошка подобралась и угрожающе зашипела. «А ну, шла Ух, стерва!» Окресился Микита, замахиваясь на странную тварь тяжеленным дрыном, которым по ночам подпирали двери. «Однако...» В следующее мгновение кошка взвелась вверх и, растопырившись в воздухе одним прыжком, преодолела разделявшие их расстояния и упала прямо на лицо Микиты, впившись в клыками, во вздувшуюся синюю жилу на шее. От неожиданности, боли и страха никита заревел дурным голосом, но в следующее мгновение рев его сменился каким-то странным, булькающим с клипом, и его внезапно обмякшее тело мешком осело в тамбуре. «Человек!» – воскликнула старуха. «Менька, подсюда!» вот Звали ее Хивря или Бабка Хивря, как ее звал толстомордый парень с лицом Харька. И вела она себя принагло, требуя то одного, то другого, то целала обратно балык, то требовала жалобную книгу и рисовала в ней чертиков. Меня все терпел, уже рисуя в себе в мыслях суммы, на которые он ее обдерет. Правда, теперь ее компания увеличилась и вдобавок к толстому ордому, которому она звала Оредом, рядом с Хеврией примастилась и потасканного вида девица, привокзального пошиба в черном золотом платьице с большим вырезом, из которого почти выскакивали тощие груди и безобразно выглядевшей меховой горжеткой. Девица таращила на всех свои большие зеленые глаза и ядовито улыбалась широким, чрезмерно накрашенным ртом. «Эй, половой!» – звизгнул на октябре. «Приборчик! Для моей мелочки для моей кисоньки-муроньки, для ярахточки моей сладенькой!» «Сей!» – секунд осклабил саминю и вновь поскакал на кухню. Однако стол уже отказывался вместить какое-либо новое блюдо. Икра и осетрина, грибы и крабы, корейки и буженина, салями сервела, танчоусы и сардины, все эти явства давным-давно покинувшие букашинские магазины переселившиеся в будки, отягощали литерный стол, а порой и под стол вместе с желобно тренькающими бокалами и печально звенящими приборами, замена которых Миня подносился новый новый. «Минь, да что ж это такое?» – спряснула руками Аннушка. «Нет». «Да как же они сынячат?» «Да ты...» «Молчи, дура!» «Осаживаю меня!» «Пусть хоть весь кабак перевернут, если платят золотом!» «Ясно?» Зеленоглазая и рахта заказала бифштекс по-татарски и с удовольствием села кровоточащую говяжью вырезку, приправленную мелко нарезанным зелёным лучком, запятенно попросила валерьянки и при этом погрозила ей своим тощим крючковатым пальцем. «А вы не желаете ли освежиться?» «Мне бы кровушки!» мечтать вздохнул Орет. Перевязься, отрезала Хиври и велела. Дай ему уксусу винного, да капди туда рассолы из пацелетки, да ложка гематогена, да перца туда красного, да хвоздики толченый, да может чуток, и известки для шипу, щелочи для забористости, да спиртику для крепости, ну и один лимон раздавить для ароматов. Оригинальный рецепт и неодобрительно улыбнулся Реду. Вместо ответа тот издал неприличный звук и сделал рукой неприличный жест. Он вообще был малоразговорчив, и воспутницы залились визгливым кудахтающим смехом. «Тсс, тсс, деточки!» Зашептала старая хивля. «На нас смотрят. Будем себя вести соответственно на этикету. Покажем, какие мы благовоспитанные дети». Дети хохотнули и приняли жеманные позы. «Ешь ты!» Вяло бросил Джора к шежу. «Пантует!» краера. Обернувшись и глянув через плечо на странноватую троицу и тюня цыганков, оленево сплюнул на пол. и дали мы таких?» «Глубокомысленно», заявил он. проследил за ним взглядом, Саша пожала плечами и сказала, «Люди как люди, не дерьмовие от других». Лена хихикнула, «Хочу написать диссертацию на тему антроподермизм и его роль в международном эволюционном процессе». «Тебя получится», поддержала ее Жора. «Дерьма на наш век хватит, «А ведь он не наглеет!» – заявил Федюня, упор глядя на странных посетителей. На правах главной городской крыши он чувствовал на себе обязанности контролировать мир и покой на улицах городка. И каждый новый обитатель городка рассматривались им либо как новоданники, либо как лишние соглядатые. «Гарсон! Гарсон!» – визжал Ахивре. «Еще пиво! С полдюжины нам хватит!» Менее раскрасневшийся бежал к ним с подносом, деликатно прикрыл салфеточкой запотевшие баночки туборга. Не менее заинтересованно взирали на странных посетителей и почтенные барышники. Абдерианс тот по-восточному пристал за их стол бутылку коллекционного шампанского, а так ограничился дыней с динозаврового яйцо и извлеченный им из обширного мешка, с которым он никогда не расставался. Покопавшись в своем мешке, старуха извлекла оттуда драную галошу, хоркнула оттуда и распорядилась отнести торговцам. и переглянулись и вперели вззоры в неожиданный дар. На дне галоши в обильном слое мокроты покоился Николаевский червонец. Две руки одновременно с двух сторон потянулись. Галоши «Подходяще!» – ухмыльнулась хивля. «Киска, ярах-то, обслужи!» Поднявшись с места, ирахта направилась за стол купцов, которые сидели, сцепивши правые руки на галуши, а левыми нашаривали на столе предметы потяжелее, который помог бы со примириться с утратой вожделенной монетки. Взгляды их сверлили друг друга, и казалось, что вместе их соприкосновения порой проскакивали крохотные колючие молнии. Только поэтому они никакого внимания не обратили на Ярахту, а она вышла в центр кафе и потянулась. При этом на какой-то миг всем присутствующим мужчинам показалось, что платье ее вообще растворилось в воздухе, и тело ее вдруг оказалось наполненной той знойной истомой, той нерастраченной жаждой суетия, того сквозившего из глаз изо всех пор брызжущего желания, которое на западе зовется «Секс Апреал». А у нас ему и название еще приличного-то не подобрали. «Где-то я ее видел». Задумчиво пробормотал Боб Кисаедов, глядя на девицу сквозь донышко стакана. «Кого? Где?» «Наперебой!» – спросили Жора и Федюня. «Вот эту стерву!» – убежденно сказал Боб. «Их мыря этого мордастого! И бандыш ихнюю! ей его где-то видел!» «Где ты мог их видеть, кроме ветри зеловки, пьянь Иронически протянула Аннушка, убирая со столов. Компания хохотнула. а а ну вас!» Махнул рукой бог подходя от стола, но неловко задевая ногой за подставленную Федюней ногу и повалился между стульями. Лег и не заснул, не потерял сознание, небо, спамятил, а? Применим здесь более свежий, более точный глагол, вырубился. Будем считать, что ему повезло. Тем временем, после некоторого перерыва вновь заиграла музыка. Меня поставил на мой кассету и на экране возник Ролик, некогда снискавший дружное суждение отечественных моралистов. Это был видеоклип пластинки Майкла Джексона «Триллер. Молодежь оживилась». Загремели отодвигаемые стулья, зал наполнился танцующими. Соблазненный усилиями и рахты, вышел поразмять косточки и обдирянц, его массивный живот заколыхался среди юрких, ломающихся и скользких и дрыгающихся фигур. Воспользовавшись его отсутствием, тактымбая подсел к хивре и завел с нею интимный разговор на тему, оставшуюся нам неизвестной. Старуха посмеивалась, слушая его шепот, и поглядывала на экран, где в компании чудовищ, скелетов и вампиров выплясывал странненький обаяшка Майкл. «Иш!» Что делать? воскликнула она и взглянула на Ареда. «А мы, что ли, так не можем, а?» тут только фыркнул и, взлетевший за столом миг оказался перед извивающейся в танце сонно-равнодушным лицом Сашенькой, брезгливо поморщившись, девушка отвернулась, став лицом к Федюне, но Орэд снова оказался перед нею и протянул к ней руки, сделав движение, будто собрался обнять ее. Сашенька с Виезом шарахнулась в и ее крик слился с воем обдерянца и стошно кричан пытался оторвать от себя впившуюся ему в горло ерахту, но не смог и повалился на пол суча ногами. Обернувшись на крик коллеги, так Тембаев вдруг почувствовал дикую боль в затылке, ослепленный ей уже, повалился на стол, поймав напоследок горящий взгляд ре но на эти происшествия в тот момент мало кто обратил внимание и провел сокрушительный правой челюсть этим ударом можно было свалить с ноки быка но арит только ощерился обнаживший пару мощных желтоватых клыбков сесившихся на нижнюю губу лицо его умиг переменилось, так что федюня содрогнулся то что секунду назад казалось лицом вдруг оказалось покрытым слоем рыжеватых шерсти нос Сдавился. Из вывернутых ноздрей повалил дым. Глаза его загорелись голубым огнем. на лбом выросли два коротких кривых рога. Не видя этого, Жора, бутылка из-под шампанского, налетел на него со спины. Они с видео, как правило, дрались по хорошо отработанной методике. Но бутыль разлетелась, не причинив Ореду видимого вреда. Он не шматнул головой, и Жора, поддетый рогом, взлетел к потолку и с обрушился в дальний угол залы. Публика с визгом бросилась в кто куда. Однако на первых же отворившихся входной дверь съехало громадное окровавленное тело Никиты. И тут кто-то вскрикнул «Змей! Змей!» и началось настоящее столпотворение. Вмиг недавно еще вполне благополучное процветающее заведение превратилось в филиал какого-то чудовищного серпентария. Вся погонь, дрянь и нечисть, изображенная на настенных панно буйной фантазии баба Кисаедова, Все летучие мыши, кобры, аспиды-гады, нетоперей-васыриски, живой, трепещущей, смердящей, выжжащей лавиной, набросились на публику, кусая, шипя и брызгая слюной, которая, попадая на кожу, тут же образовывала язвы волдыри. Серепа зарычав, Ред набросился на Федюню, который с героизмом обреченного брушил на него сокрушительный удар обоих сцепленных рук но его руки противник поймал одной своей, и Федюня закричал от боли, чувствуя, как хрустят кости предплечий, сжимаемая этой могучей лапищей, которой уже не было ничего человеческого, шерстистый, с длинными, остро отточенными стальными когтями. В следующую секунду правая лопат демона обрушилась на молодого человека, пробив ему грудную клетку. Вырвав трепещущее дымящееся сердце, Орет поднес его к рту, но помедлю поднял глаза и встретил взглядом семянам бесчастным который со свистком в зубах застрял в дверях за полминуты до этого сержант проезжая мимо кафе и направляясь домой чтобы отоспаться после долгого и отымительного дежурства услышал реки гвалт свисток зубы он сунул машинально собираясь прекратить предполагаемую драку на танцах этого было достаточно чтобы дотихомирить самых разошедшихся боянов но здесь и Резкий переливчатый свист на мгновение отрезил всех. На какое-то мгновение застыли даже гады и не топыри. От звуки свистка еще не успели отразиться от стен, как сержант выхватил из скобыры пистолет Макарова и навскидку не целясь выпалил прямо в оскаленную пасть чудовища. Первая пуля попала рыду в лоб и в стену, вторая угодила в рот, и он ее сплюнул. Третью он отмахнул лапой, но с места не сдвинулся. Взгляд ее горящих глаз сверлил сержанта, туловище его содрогалась как будто селись пробить какую-то упругую на прозрачную стену, шерсть стала дыбом. «Хивря!» – истошно вскричал демон. «И я веснуюсь, старая, он в створе, шелохни его!» «Ужо! Ужо, родимец!» Заккудахтала старуха. «Умаю его!» Она швырнула в сержанта банку с пивом. Этот чай же, расплескиваясь из банки, ручей жидкого пламени прокатился по земле, охвативший жадными языками входную дверь. В какое-то мгновение лицо Семена полило жаром, он почувствовал треский запах собственных подпаленных ресниц и бровей, однако боль и страх уступили место изумлению, с которыми он задал себе вопрос «Что это у них там вместо пива? Керосин?» уже минуту по помещению распространился явственный запах керосина. Семен усилием воли заставил себя забыть об окне, который подступался ближе и ближе и сосредоточил внимание на демоне. И сразу жар спал, пылающие створки превотились в уголья, дым слегка рассеялся. Подобравшись и зашипев по кошачьи, Ред прыгнул на семёна Этот прыжок сержант встретил выстрелом, с грохотом которого слился истошный протяжный вой. Пуля попала Реду в глаз, и теперь он, крутясь на месте, сей Зажать фонтан своей темно-бордовой крови. Пятый выстрел встретил взвившуюся в прыжке кошку и разнес ей пол черепа. Две последующие пули Семен также всадил в корчащееся тело чудовища. Когда он восьмой раз нажал на гашетку, раздался только звонкий щелчок. Ред зарычал и поднялся. Теперь он уже и вовсе потерял всякое сходство с человеком. Он стоял на четырех коротких лапах, похаживая бока толстым и гладким чешуйчатым хвостом. Морда его теперь напоминала бульдожью, но с острыми, круто закрученными рогами козлатура Кровь, клещущая из ран, придавала ему еще более страшный вид, чувствовалось. Этот зверь хоть и ранен, но еще вполне боеспособен. Стоя позади него, на столе ведьма бормотала заклинания и делала широкие пасы руками, с каждым звуком своим, с каждым жестом вливая силы подобравшегося для прыжка Реда. Справа к сержанту подползла истекающая кровью кошка, но более всего взгляд семёна приковала массивная черная фигура на центральном панно. В какой-то миг ему показалось, что... Отделившись от основы, она воспарила в воздухе. Она-то и была страшнее всех прочих прежде нарисованных, а теперь реальных чудовищ, которые со всех сторон подбирались к юноше. В этой угольной черноте, казалось, сконцентрировалась вся сила и злоба чуждых существ. Черный человек не двигался, не действовал, но глядел, его взгляд наполнил тело Семена слабостью и апатией. Он пронизывал тело противной дрожью, он выходил вместе с холодной спариной и, пробежав по лопаткам мерзкими мурашками, замирал где-то внизу живота, как при падении с горной кручеви. Он чувствовал, как под волшебной силой этого неведомого взгляда его покидают остатки воли и осознавал, что достаточно еще нескольких мгновений для того, чтобы окончательно превратиться в тупое и бесчувственное животное, покорное во всем обладателю такого взгляда. Сковал и не был в состоянии что-либо предпринять в этот миг Сашенька Бузыкина истошно захохотала, все взоры тотчас же обратились на неё она в изнеможении лежала в кресле, тело ее содрогалось от волн, периодически набегающего хохота она всплескивала руками оттирала набегающие непрошенные слезы, спустя же полминуты она вдруг вскочила, схватила со стола бутылку и силой запустила ее в черного призрака. Свободно пролетев сквозь мрачную фигуру, бутылка ударилась о витраж, который жалобным звоном вылетел наружу, и в душную затхлую атмосферу кафе хлынул рассвет. Снопам серого прозрачного света ответили дружный виски пронзительный войско пившейся нечисти. Слившись в одну серую стаю, животные, демоны, кады понеслись по зале, закручиваясь в однообразную буро массу, которая тут же образовывала ревущий смерч и вылетела в разбитое окошко. Еще некоторое время в помещении кафе оцарило глубокое молчание, прерываемое разве что стонами и отдельными жалостливыми слипываниями полубещу чувственных посетителей. Затем Семен прошелся по залу, стараясь не наступать по лужам дымящейся крови, которой был залит пол, и, встретившись с застывшим взглядом, Минни Карулова сказал «Телефон поблизости есть». «Минни, жалко, кивнул. Звоните в райотдел и вызывайте сюда майора с группой». И, поглядев на растерзанное тело, Федюни Цыганкова добавил «И в вскорую звякни, а то мало ли что».